Кеградес, который замок, а не мир, не выталкивал меня прочь но совсем, скорее ненавязчиво подпихивал в спину, чтобы я сходила и поскорее вернулась. И самое дикое было в том, что мне, еще не ушедшей, уже хотелось снова оказаться в замке, побродить по его залам и коридорам, недавно чуть не обернувшимся смертельной ловушкой, разгадать загадки. Но сейчас и в самом деле было пора.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 а за ней оказался вовсе не тот самый коридор, из которого мы входили.